Глава четвертая. Оставив собранную соль в сторожке за болотами, Лисьер отправился домой налегке. Шесть подсумков с кристаллами на первое время и чтобы расплатиться с долгами. Вот и все, что он решил взять с собой. Да в заплечной корзине мрачно молчала Мара Кладбищенская. И чем ближе молодой аптекарь подходил к своему дому на опушке, тем тяжелее становилась его ноша. Будто Мара всеми силами цеплялась за землю, которая могла дать ей сила на побег. «Ну уж нет, теперь сбежишь, точно вернешься», — думал Лисер. «И тогда уж мне не сдобровать. Чара права в том, какие эти твари злопамятные и мстительные». Солнце щедро залило розовым золотом небо, подкрасило угольно-черным горизонт, когда молодой человек вышел из леса на знакомую опушку. Вот он, оставленный и припрятанный под корягой серый путевой или поворотный камень, с лисьей рожицей личиной. Наступи, и окажешься на крыльце своего дома. А от него и рукой подать до Аркаима. Вон другой побольше да понеприметнее, только для знающих, ведет в город мастеров, старший Аркаим. Подкрашенная алым плоская личина, это уже в стольный град, в Аркону, в нем он бывал только раз совсем маленьким, еще до того, как попал в услужение еги Были и другие камни, совсем неприметные, которых никто из ныне живущих и не знал уже. Лежали они, прикрытые травой, мутнели и постепенно слепли. Такие самые опасные. Такие могли завести неведомо куда, откуда и дороги-то не сыскать. Могли и на тот свет, в морось. Скованные вечными льдами обиталище неупокоенных духов до да ушедших предков. Лисьер поежился. «Ничего, уже недолго осталось», — пробормотал, поправляя лямки. Он уже сошел с тропы, чтобы ступить на путевой камень, как представил. Несколько мгновений, пока не окажется на пороге своего дома, он проведет с Марой в Междумирье, в ее мире. Оттого она и притихла, догадался Лисьяр. Силу копит. И вернулся на тропу. Мара зарычала. Верно, аптекарь подметил. Ждала она, что успеет вырваться из оков, наставленных аптекарем. Она завыла тихо, протяжно, прощаясь с сестрами. «Будет, будет выть беду кликать!» — окрикнул ее лисьяр. Идти ему теперь своим ходом добрые три часа пути по вечерней подслеповатой дороге, своющей за спиной Марой и следующими по пятам юноши с сестрами. Он уже слышал шелестых шагов в высокой траве, видел горящие гнилушки глаз, обращенных на него, а потому прибавил шаг. На всякий случай проверил под рукой лисклянка с остатками солнечного света до да кристалл заговоренной соли. Подумав, он вытащил кристалл и зажал его в кулаке. Так оно надежнее. А Мара продолжала выть, перемежая плач со злым хриплым шепотом. «Ишшептунья», — отметил он, едва справляясь с паникой. Знал, что самое страшное заклятие нашептывается на голову человека. И хоть не выбраться кладбищенской твари из наложенных хомаков, порчу навести словом, подкрепленным ненавистью свободных сестер, Мара вполне могла. Почувствовав шаги за спиной, лисьяр стремительно обернулся и выставил руку с зажатой в ней солью перед собой и, широко расставив ноги, пригнулся к дороге, ожидая нападения. Мара в коробе зашипела, но хоть прекратила выть. «Кто здесь?» — аптекарь крикнул в темноту. Крупицы соли падали на дорогу, юноша осторожно наступил на них носком сапога. Свободной рукой дотронулся до склянки с солнцем, приготовил, чтобы успеть выхватить и бросить на дорогу. Придется наступить на хрупкий сосуд. Другая рука занята, и времени аккуратно вытащить пробку у него, очевидно, нет. Жаль, конечно. Дорога до дома еще не завершена, а других запасов солнечного света у него с собой нет. Выходи! Темнота зашевелилась, пропуская на едва освещенную дорогу плотную тень. Лисьер замер. Движение прямо перед ним, блеск глаз и короткое дыхание. Юноша улыбнулся уголками губ и спрятал соль за пазуху. Выдохнул с облегчением. «Привет, малюта. Чего не спишь?» Он вытащил склянку с солнцем и поднял ее над головой. В блюклом кружке дневного света показался плохо одетый паренек ростом не выше болотной рогозы. Волосы всклокочены, на ногах простые лапти, рубаха до пят подпоясанная кушаком, тущие плечи выглядывают из ворота. Паренек недобро оглядывался вокруг, отряхнув руки, словно испачкал их в придорожной пыли, сплюнул на обочину. «Тебя встречать пошел, как чуял, что помогу потребуется». Лисьяр прищурился, подбоченись, рассмеялся. «Как учуял, что не путевым ходом иду? Разминуться могли». Паренек отмахнулся, поравнялся с юношей и пошел дальше, в сторону дома. «Чего не догадаться, все твари лесные знают уже, что мару кладбищенскую несешь, водяной рубеж перешел». Паренек посмотрел с осуждением. «Совсем не бережешься, хозяин». «Да прекрати». «Коль б я берегся, и ты бы по горельцам был, так и мыкался бы у пожарища». Аптекарь деловито направился вперед. Тот, кого он назвал малютой, добавил шаг, чтобы не отставать, посмотрел с опаской на корзину лисьяра. Покачал головой, не одобряя затею юноши. «Но пришел ты вовремя», — аптекарь улыбнулся. «Тварь эта, как поняла, что я обычный тропой так свору свою звать начала. А у меня что соль что света на один укус осталось. И тварь эти все ближе». «Думал, придет стекать». «Пришлось бы», — вздохнул Малюта. «Если бы ты своим домашним теплом их не разогнал». «Так на то я и домовой, верно?» Малюта шмыгнул носом и еще раз на всякий случай оглянулся. В кустах светились зеленые злые глаза, следовали за ним, но уже на расстоянии, не приближались к хозяину. Домовой подумал «То-то же».